Глава 23. Анна постучалась в кабинет лорда Олафа и вошла, услышав разрешение. «Анна, как идет расследование?» Нетерпеливо встретил ее вопросом начальник. «Очень хорошо, я нашла одного из прямых фигурантов дела, вычислила второго, но не уверена, что убивали именно они». «То есть», — нахмурился лорд Олаф. Глава полиции заметно похудела и посидел за последние дни, вдруг заметила Анна. На его лбу глубоко отпечатались морщины, вокруг рта залегли складки. «С вашего разрешения». Анна присела на стул и рассказала, избегая упоминать Макса, про то, как вышла по наводке на метаморфа пластика, который собирал биоматериал, чтобы подставить недооборотней. Он сейчас в камере, скоро будем проводить допрос, но он уже указал на одного человека, который, судя по всему, является организатором этого дела, но вряд ли исполнителем. Организатором? Ты хочешь сказать, девушек убивали не с целью насилия? Нет, их убивали, чтобы это скандальное дело привлекло внимание короля к полиции, чтобы убедить его в нашем полном бессилии и несостоятельности и сменить руководство. Лорд Олов поддался вперед. Она, тихо произнес он, глядя Нехипкау прямо в глаза. Ты сейчас что такое говоришь? Это Сантьяго, я уверена, метаморф описал его. Правда? Санти представился ему хозяином времени. Прямые улики? Нет, признала она. Но можно сделать очную ставку. «Ты точно не пытаешься отомстить ему за его поведение?» – уточнил лорд Олаф. Она разозлилась. «Поведение или нападение?» – шипя уточнила она. Лорд Олаф отвел глаза. «М -м, «Без улик мы ничего не докажем, и ты сказала, что самого исполнителя преступлений ты не вычислила». «Нет, но Сантьяго может сознаться, если его припереть к стенке». «На Санте надо идти только со всеми доказательствами, иначе нас просто сотрут в порошок, если попытаемся повесить дело на родственника главного инквизитора королевства. Нам надо найти еще Макса и Алису, ты знаешь, где они могут быть?» Анна подалась назад от неожиданности, так быстро поменял тему лорд олов и тут же поняла, что он сделал это специально. «Ты знаешь, где они?» – спросил он, уловив ее замешательство. «Я ничего не знаю. С Максом у меня, как вам известно, не слишком теплые отношения», – заметила Анна, стараясь выглядеть как можно убедительнее. «Хорошо, тогда найди мне убийцу, и мы прижмем Санти к стенке, я тебе обещаю». «Убийцы? Может быть, он сам», – заметила Анна. «Вряд ли», – возразил лорд Олаф. «Санти не настолько глуп, чтобы так подставляться. Найди исполнителя, возьми все показания и действуй быстро, наше время истекает». Она вышла. Лорд Олаф посидел в задумчивости несколько минут, взвешивая дальнейшие действия, затем набрал номер телефона. Метаморфа, который привел ему Алису, обычно звали Марком, когда он не представлялся иным именем. Лорд олов познакомился с ним на королевском приеме и сразу понял, что это тот, кто нужен чтобы заманить девушку в ловушку. В отличие от других метаморфов-пластиков, у Марка был шарм, потому что он был полукровкой. Пусть он не был так переменчив во внешности, как остальные пластики, но зато обладал очарованием и отличался исполнительностью. С ним было приятно иметь дело. К тому же лорд Толов знал, что раньше Марк работал в полиции. Это должно было облегчить контакт. Так и вышло. Несмотря на провал с Алисой, связь с Марком он не прерывал. Тот мог еще пригодиться». Теперь же лорд Олаф попросил пластика последить несколько дней за одной из своих сотрудниц. Выслал фото Анны и ее адрес ему на почту. Он был уверен, что Анне что-то известно про Макса и Алису. Необходимо было как можно скорее найти девочку. Власть утекала у лорда Олафа из рук. В отделении уже были присланы инквизиторы для проверки работы полиции. Он не сказал об этом Анне в надежде, что она успеет выйти на убийцу или что он найдет Алису. Лорд Арх... Подгребал под себя всю власть в королевстве. Чтобы его остановить, нужны веские аргументы. Метаморф-пластик Марк провел пальцем по окружности края чашки с кофе и задумался, глядя на фотоагента Грей. Затем набрал номер и стал ждать. Через десяток длинных гудков раздался раздраженный голос. «Ты же помнишь, что звонить мне можно только в крайнем случае?» «Это и есть крайний случай. Мне поручили слежку за агентом Грей». После молчания раздался короткий смешок. Вот как встретимся, где обычно. Марк усмехнулся одним уголком рта. Ему было любопытно, почему агента Анна Грей вызывает столько интереса у своих коллег. Расплатившись, он вышел из кафешки возле собора Святой Марии Морской, не зная, что именно в этом храме хозяин времени прятал его недавнюю добычу. Приподняв воротник пальто, метаморф маленькими улочками вышел на площадь, с которой открывался вид на пляж Барселонетты. Он знал, что Сантьяго прибудет только через час, поэтому пошел неторопливым шагом, наблюдая мир кружевной и плоский в слиянии. На зимнем пляже гоняли мяч дети, босиком бегая по песку. Чуть дальше играли в волейбол совсем по-летнему одетые парни и девушки, а мимо шли люди в куртках и шарфах. Море шумело по-зимнему грозно, Марк втянул в себя его холодный соленый запах. Он вышел на волнорез и встал спиной к пляжу, глядя на проплывающие вдали парусники. Корабль королевского флота, весь обитый железными листами, с грозными пушками, проплыл мимо, невидимый для простых людей. Интересно, сколько времени займет у лорда Арха подмять под себя и флот? Марк прекрасно осознавал, что играет с огнем, работая на Сантьяго. Но у него и выхода другого не было. Он давно чувствовал, что грядет перестановка сил в королевстве. Что не так просто, лорд Олаф цепляется за древние легенды, а лорд Арах послал своего племянника работать в лабораторию полиции. Удивительно, что в полиции так никто и не понял, кто ведет скрытие и анализы в лаборатории. Узнав, они бы сильно удивились. Марк тоже был поражен, когда выведал, что Сантьяго в прошлом отслужил инквизитором на допросах, вел отдел по внутренней слежке и был тайным помощником лорда Араха. Но они пожертвовали на пару лет его карьеры в инквизиции, чтобы ослабить позиции лорда Олафа и захватить полицейское отделение королевства. Хитрый ход и смелый. Марк при первой же возможности втерся в доверие Сантьягу и выполнял много его грязных поручений, потому что надеялся, что с таким покровителем не пропадет. Вот только со временем он стал подозревать, что не зря Сантьягу поручил именно ему убивать девушек из плоского мира, а не инквизиторам. Среди них негодяев было много, но они могли проболтаться. А Марк работал в одиночку. И его убрать всегда проще, чем инквизитора. Марк ходил по лезвию ножа, встречаясь с Сантьяго. Но он придумал неплохой выход из ситуации. Он попробует добиться расположения Сантьяго и убедить его, что по-прежнему нужен ему для отдельных мелких грязных дел. А когда тот добьется власти, к которой стремится, разве не понадобится ему по-прежнему тихий, незаметный одиночка, способный проворачивать то, обо что не хочется Марат руки? «Ну, чем меня порадуешь?» Сантьего появился рядом с Марком так внезапно, что только благодаря своему самообладанию пластик не шарахнулся в сторону от мага. «Лорд Олаф поручил слежку за агентом Грей, так как вы накануне просили меня выяснить все про ее сестру, я заинтригован. Эти моменты не связаны между собой». Сантьегу растягивал слова, глядя мимо метаморфа на море. «Знаешь, зачем это лорду Олафу?» «Знаю, и это может быть полезно вам, только...» Марк чуть наклонил голову, повернувшись к магу. «Пока я не могу сказать, почему». «Не можешь?» Сантьегу повернул к нему свое красивое чеканное лицо. Его темные глаза странно сверкнули. «Или не хочешь?» «Ты ведь знаешь, что я неплохо провожу допросы. Не хочешь в этом убедиться?» Лорд Сантьяго. Марк почтительно повернулся к нему и чуть поклонился. Давайте на чистоту. Я знаю, что у вас с собой доза парализующего лекарства. И что вы намерены устранить меня как исполнителя всех этих убийств. Но я могу заверить вас в своей преданности. И пообещать, что полиция никогда не выйдет на мой след. А я никогда не оглашу информацию о вас. Я знаю много интересного. Живой я гораздо полезнее, чем мертвый, уверяю. И я прослежу за агентом Грей, чтобы выяснить то, что хочет лорд Олаф. Но, если она приведет меня к цели, я сообщу об этом вам. И тогда расскажу все подробности одной очень занятной истории. Но если лорд Олаф ошибается, то все эти россказни лишь отнимут ваше ценное время». «Пытаешься меня заинтриговать?» – усмехнулся Сантьяго. «Лорд Олаф совсем скоро будет заключен под стражу и переправлен на допрос. Как быстро он расколется, как считаешь?» Марк почувствовал ледяное дыхание смерти на затылке и заметил в глазах мага удовольствие от страха, который явно проступил на его лице метаморфа. «Но ты прав только в одном», — продолжил Сантьяго, выдержав паузу. «Ты мне еще пригодишься, и, может, ты даже добьешься своей цели и получишь все, о чем мечтаешь». Предстоят интересные события и грандиозные перемены». Он вытащил из кармана шприц и показал его Марку. «Здесь твоя жизнь и твоя смерть, Метаморф. Не подведи меня». И, бросив шприц далеко в море, Сантьяго развернулся и пошел прочь. Сантьяго шагал по волнорезу и с каждым шагом чувствовал себя увереннее. «Убить Марка – мгновение, на которое ему всегда хватит времени. А вот найти второго такого удобного не получится быстро. А события будут лишь набирать обороты, он чувствовал это». Нити реальности все чаще касались его, а Сантьяго знал, о чем это говорит. Власть признавала его одним из главных игроков. Не время терять понапрасну полезных исполнителей. Тем более, что около получаса назад он вколол уже один такой шприц другому пластику, которого агент Грей неведомо как нашла и притащила в отделение. Этот лишь собирал биоматериал от недооборотней, но его нужно было устранить, он был знаком Санти. При мысли о бане Сантьяго прикрыл глаза и подставил лицо солнцу улыбнулся. «Скоро, Анна, скоро!» Санти хотел ее давно. Это было как удар молнии, когда он увидел девушку в полицейской форме в коридоре отделения. Мак тогда только внедрился в полицию. Ему было откровенно скучно после пыточных инквизиций. Но увидев Анну Грей, Сантьяго понял, что у него появилась приятная цель. А узнав, что она один из главных сыщиков и встречается с Максом, он разработал интересный план по устранению противника. Ему доставляло удовольствие разыгрывать из себя заинтересованного в расследованиях лаборанта. Он льстил самолюбию Макса, а украдкой мысленно имел Анну во всех возможных позах. При первой же возможности убрать сыщика из отделения он это сделал. И еще раз ссорил влюбленных и думал, что Анна совсем скоро окажется в его постели. Но не тут-то было. Девица оказалась упертой и и словно у нее в крови были не змеи, а ослицы. Сантьяго терпел, уговаривая себя. Но когда она попыталась сместить его с поста в лаборатории, расцвирепел и совершил ошибку, напав на Анну. Но мерзавка была так хороша, что не возжелать ее было невозможно. Лорд Олаф мудро замял скандал, но Анна не смирилась, он это знал. Тем интереснее будет ее сломать. Он ждал так долго, что подождет еще немного. Но Анна Грей будет его» как и весь мир.